Эпилог. Полгода спустя. Тимофей. Поправляю свадебный костюм и ослабляю галстук. Волнение в крови прям течет. Тинка смоталась в комнату невесты за 10 минут до регистрации, якобы поправить макияж. Хотя на нее и так был на высоте. Но я спорить не стал. Надо, значит надо. Да хватит дрыгаться, Тимоша. Подкалывает стоящий рядом со мной Макс. Сейчас придет твоя ненаглядная. Сам-то вспомни, как на своей свадьбе дрыгался. Умник хренов. Рыкую на него и сжимаю кулаки. Макс косится на мою секретаршу, которая оказалась той самой дамой сердца. Ужлы, блин, дружок у меня оказался. Приметил хорошую девушку и себе пригреб, как паучара. Да ладно тебе, нормально все. С другой стороны подбадривает Серега, обнимая Наташку за талию. И все такие счастливые, что во мне сразу расцветает желание рожи их довольно и начистить. В кармане стискиваю коробочку, в которой лежат наши стены кольца обручальные, и отсчитываю секунды до регистрации нашего брака. Еле уболтал пигалюцу расписаться, как все нормальные люди. В доме торжеств при всех близких, которых у нас хоть и немного, но лишать их такого события я не рискнул. Вон будущая теща слезы вытирает. А тесть пытается держать себя в руках, но все равно вижу, как нервно поправляет галстук. Тинка после разлуки с родителями некоторое время не могла от них отлипнуть, но разлука все равно сыграла на их отношениях, и они все еще не восстановили былую близость. Но очень уверенно к этому идут. Для меня наша свадьба — очень большой прорыв. Пусть моя будущая жена видит, что для меня это реально важно, и что это не просто бзик. Я готов с ней долго и счастливо готов с ней и умерли в один день жить без нее не готов не знал что можно так любить да искор из глаз да боли в сердце но можно я не жалею что моей женщиной стала эта фурия хоть и нервов мне вытрепало ой тимофей идович тут сегодня заезжал ваш адвокат и оставил какой- то конверт просил передать протягивает мне конверт маша кручу его в руках нет подписей чисто белый Снова бросаю нервный взгляд на часы. У меня есть пять минут. Разворачиваю и вижу почерк отца. Внутри все сковывает напряжением. Мало мне переживаний из затинки, так еще сейчас письмо какое-то читать. Ладно, быстрее прочитаю, быстрее забуду. Привет, сын. Если ты читаешь это письмо, значит, скоро станешь женатым человеком. И твоей женой станет моя ненаглядная крестница. Ты удивлен? «Думаешь, откуда знаю?» Считай это выражением моей отцовской любви. И эта опека на самом деле Кристине была не нужна. Но я на каком-то интуитивном уровне почувствовал, что вы идеально подходите друг другу. Значит, старик не прогадал. Я в свое время не нашел любимой женщины, но ты был обязан это сделать, чтобы ощутить, как хорошо, когда тебя любят и поддерживают. Я горжусь тобой, но так и не успел тебе об этом сказать. И в голове сейчас полный сумбур, но просто знай, Ты охренительный сын. Счастье вам. Береги ее. Она твоя личная драгоценность. Не потеряй и цени. Твой любящий отец. Сворачиваю письмо, не сдерживаюсь и ухмыляюсь. Вот же старый интриган. А? Не, нормально все. Оглядываюсь, и сердце пропускает удар. Тимофей Рашидович, к нам торопится администратор. Подходит ко мне. Невеста отказывается выходить. Мне кажется, в эту секунду моя башка покрывается сединой раньше времени, а глаз начинает нервно дергаться. В смысле отказывается? Ору на бедную испуганную девчонку, а она сжимается под моим бешеным взглядом. Макс хватает меня за предплечье. «Тим, держи себя в руках». «Что значит отказывается?» Она закрылась в уборной, и мне кажется, она плачет. Шепчет так, что слышу только я. Тёща слышит эту реплику и уже делает несколько шагов в сторону выхода из зала. Но я торможу её. Администратор что-то ещё тараторит, но больше я не слушаю. Отодвигаю девчонку в сторону и срываюсь с места. Мотаю башкой, сердце в груди вот-вот разорвётся от волнения. Что могло произойти со вчерашнего? Передумала? От этого предположения спина покрывается потом. Не отпущу. Костями лягу, но не отпущу. Да где эта уборная, мать ее? На меня косятся другие работники дома торжеств, но мне срать. Где-то за этим бесконечным рядом дверей плачет моя девочка. «Где тут дамская уборная?» Спрашиваю какой-то мимо проходящей тетки. Она тыкает пальцем вправо, я выдыхаю, увидев табличку. Вплотную подхожу и стучусь. «Малышка, ты тут?» «Тим, уйди». Точно плачет. По голосу слышу. «Кристин, впусти меня, и мы все обсудим». «Да что обсуждать, Лавров?» Злиться? «Да что там с тобой происходит?» «Я выломаю дверь нахрен!» «Кристин, если ты через две секунды не откроешь...» «Сам еле держусь, чтобы не начать орать, но все еще помню, что мы тут не одни, и это будет выглядеть странно». Слышу шорох и щучок, и в щель показывается прелестный носик моей невесты. Дергаю дверь и ловлю потерявшую равновесие Кристину. Захлопываю дверь за спиной и вопросительно выгибаю бровь. Вижу ее заплаканные глаза и припухший носик. Что такое? Ты передумала? Тина удивленно хлопает глазами и шмыгает носом, а потом по щекам начинают катиться слезы. Прижимаю ее к себе и зарываюсь пальцами в новороченную прическу. Прическу испортишь, варвар. Сама будешь виновата. Что случилось? Повторяю вопрос. А потом мой взгляд падает на раковину. На ней лежит какая-то узенькая полоска. Тянусь и подцепляю непонятный предмет. На нем две красные полоски. Это что? Кристина опускает взгляд и скулит. Вот дура. Забыла выбросить. Что это такое? Тест на беременность. Обреченно выдает моя ненаглядная. И положительный. Бамс. Как по башке дают. Молчу. Перевариваю новую информацию. То есть ты беременна? Да. И в каждом ответе ты безысходности только прибавляется. А я чувствую, как по спине ползет мороз. Ты не рада? Не хочешь? Силой выдавливаю из себя вопросы. Потому что если она сейчас скажет, что не хочет от меня ребенка, я сдохну прямо тут. «Что?» Хлопает ресничками и отстраняется от меня. «Ты не хочешь этого ребенка?» Кристина еще громче вслипывает, а я окончательно теряюсь. «Что это, блядь, за выкрутасы?» «А ты хочешь?» «Конечно, хочу. Что за вопросы?» «Но это... Я стану похожей на бегемота». Чё? «Стою натурально туплю. Но куда мать сейчас клонит?» Я стану толстый, некрасивый, и ты меня разлюбишь. Моргаю. Еще раз. А потом начинаю ржать на весь этаж. Аж из глаз слезы брызгают. Тина тут же надувает губы и складывает руки на груди. Ты из-за этого, что ли, так рыдаешь? Но ну, из-за чего же еще? Ну, ты иди сюда. Притягиваю обратно к себе и утыкаюсь носом в висок. Ты для меня станешь еще красивее и любимее, Потому что будешь носить моего ребенка. Точнее, уже носишь, малышка. Правда? Ты даже не представляешь, как я рад, что ты уже точно никуда от меня не денешься. Идиот. Зачем ты вообще приперла сюда тест? Чтобы проверить свою догадку. Ты же знаешь, я с прибабахом утром вспомнила, что задержка. А тест я давно прикупила, в сумке валялся. Я его схватила И вот. Закатывает глаза, я стискиваю ее еще сильнее. Не думал, что этот день может быть еще лучше. Может, уже пойдем и поженимся? Но ну, не знаю. Шумно выдыхаю. Подхватываю ее под попу и закидываю на плечо, пряча в карман-тест, который только что сообщил мне о будущем отцовстве. Эй, отпусти меня, ненормальный. Хрен тебе. Блин, ты решил испортить нашу свадьбу? Я решил ее ускорить. А то ты до завтра не решишься нос высунуть из туалета. Гад. Фурия любимая моя. Затаскиваю невесту в зал и ловлю на себе охреневшие взгляды родни. Макс с серёгой только ржут с меня и прижимают к себе теснее свои половинки. А я просто счастлив до одури. Особенно после того, как Пиголица наконец говорит мне «да». Спасибо, пап, за такое наследство.